Глава 25. Предложение мастера стало для меня неожиданностью. А ведь я просто хотела выручить немного денег, не более. Но только дурочка откажется от такого предложения. А ведь вы могли ничего не предлагать, а просто купить терги, задумчиво сказала я. "Мок?" согласно кивнул мастер. Но я не просто так встал уважаемым человеком не только в нашем королевстве, но и во всём мире. Приходя ко мне, клиенты уверены, что их не обманут ни в цене, ни в качестве. А партнёры знают, что придя ко мне с идеей, не останутся без всего. Простите, я не хотела обидеть вас недоверием. Я стыдливо опустила голову, привыкла жить с обманщиками, и тут не верю никому. Милая леди, вы не обидели. Мастер отложил лупу и вышел из-за стола. Приобняв за плечи, мужчина посмотрел на меня и улыбнулся. Ваше сомнение может однажды здорово помочь, потому что не для всех репутация так важна. А мне, старому мастеру, не хочется играть в игры с совестью и законом. Идёмте в кабинет, нам надо подготовить договор. Я надеюсь, времени у вас достаточно. «А я не буду вас отвлекать», — к нам подошёл Джин, о присутствии которого я уже успела забыть. «Прогуляюсь по Заргу, наведаюсь к старым друзьям». Кабинет мастера Ларса был обставлен в стиле минимализма. Пара стеллажей, заставленных папками, письменный стол и три кресла. «Присаживайтесь, леди». Мужчина махнул на кресло, а сам сел за стол и достал лист желтоватой бумаги. «То, что вы принесли...» необычно. Замок, крепление камня, даже сам металл. Смотрите. Мастер достал из стола коробочку, в которой лежало золото. Просто полоски, видимо, заготовки. Мужчина взял одну полоску и протянул мне: "Если вы надавите пайцем, даже слегка, золото согнётся". И из-за этого очень часто приносят украшения на реставрацию, что не может расстраивать покупателей. платить за довольно дорогое украшение, а потом раз за разом платить за ремонт. Ваши серьги из золота, но в них присутствуют примеси металла, которые делают изделие прочнее. Плюс крепление камня надёжнее, чем наш клей, а замок вызывает восхищение. Если честно, я в растерянности. Я положила золото обратно в коробочку. Предложение слишком неожиданно. Я готовилась просто продать золото и получить роны. У меня есть ещё. Вот. Я достала своё кольцо и протянула мастеру. Интересный экземпляр. Но вижу, кольцо вам дорого. Мужчина покрутил золотой ободок, рассматривая со всех сторон. Думаю, нам следует сначала обсудить детали сделки, а потом уже вы решите, есть ли необходимость продавать памятную вещь. Я не ростовщик. Перепродаю изделия сразу, так что заложить, а потом выкупить не получится. Хорошо. Тогда я вас слушаю. Согласилась я, убирая кольцо в карман. Я предлагаю выкупить у вас серьги в рассрочку. Сейчас отдам вам 50% от стоимости, а через месяц ещё 50. Полная их стоимость 500 рун. Это максимум. который я готов за них заплатить. У меня едва глаза на лоб не полезли. Стоило мне услышать стоимость. Это огромные деньги, на которые я не только отремонтирую приют, но и смогу прожить год, а то и больше. Или нет? Ведь ремонт может выйти намного дороже, чем я предполагаю. Я согласна. Задержка это звалась я. А что за патенты и как это будет выглядеть? Простите, я в этом не сильна, никогда не сталкивалась. Тут всё просто. Из тех 100%, что я получаю от покупателя, 5 идёт на проценты, ещё 50 идёт на материал, и 10 идёт на износ и стойкость оборудования и оплату помощника. 35 чистыми получаю я. По патенту, при условии, что делать ничего не надо, идут стандартные 5%. Только вот загвоздка. Вы можете продать идею ещё кому-то, получив и от него 5%. И ещё, и ещё до бесконечности. В результате изделие уйдёт на поток, а стоимость его снизится. Я вам предлагаю 10%, но при условии, что право изготавливать изделие принадлежит только мне. Также я прекрасно понимаю, что вы достаточно молоды в отличие от меня. Поэтому В случае моей смерти договор расторгается, но с условием, что в первую очередь право на изготовление украшений будет предложено моему наследнику, а в случае отказа все права возвращаются вам в полном объеме». «Десять процентов?» Глухо повторила я, осознавая, что ни черта не понимаю, кроме как буду получать доход и никому больше ни слова о серьгах. «В какую цену будут изделия?» «Как будет высчитываться? Или они все будут стоить, как мои?» «Но...» «Вижу, вы растерянны», — улыбнулся мастер. «Некоторым людям нужны сухие цифры для анализа. Это совершенно нормально. Итак, ваши серьги, будь они абсолютно новые, целые, и с моим клеймом стоили бы примерно полторы тысячи рун. Это дорого, да, но, поверьте, они того стоят». Итоговую сумму я не могу сказать, потому что пока не знаю, сколько потрачу на изготовление, лишь приблизительные цифры. Так вот, с продажи такого украшения вы получите 150 рун. Да, процент с полной стоимости как того требует закон. С полученных средств вы еще должны будете оплатить налог 5%. Я согласна. Я решила не мучить ни себя, ни мастера. Что нужно подписать? Я внесу данные в типовой договор, а после необходимо сходить к нотариусу, где надо будет внести плату за оформление патента и заверить наш договор. Я сейчас заполню договор, а вы пока отдохните. Мои данные не требуются? Удивилась я. Нет, мужчина улыбнулся. Можно вписать только имя, а амулет распознавания подтвердит, что это вы. защита от мошенников если кто-то украдёт у меня наш договор то не сможет узнать кто же истинный владелец патента а значит и силой принудить заключить уже другой но убыточный договор они не смогут делайте что нужно я подняла руки вверх и покачала головой признавая поражение спустя примерно полчаса мастер освободился и мы сразу направились к нотариусу кабинет которого располагался среди маленьких магазинчиков всего в 300 метрах. Мастер сам заплатил налог на открытие патента, а следом отдал мне причитающиеся 250 рун. Мы уже готовы были попрощаться, и тут я вспомнила, что у меня есть ещё одно немаловажное дело. «Мастер, скажите, а у вас есть на примете рабочие, которые смогли бы качественно отремонтировать дом?» А вам только качественный ремонт нужен или репутация тоже важна? С хитрой усмешкой поинтересовался мужчина. Репутация? Я задумалась. Знаете, мне главное, чтобы их можно было без опасения пригласить в дом, где живут дети. Тогда я вам напишу адрес. Сходите к главному, скажите, что от меня, а там уже договоритесь. Мужики рукастые. Ну вот не поделили что-то с бароном. Как по мне, барон отвратительный человек, и слушать его последнее дело. Но знать пришлось, а за ними и многие горожане. Сходите, не пожалеете. Я взяла листок с адресом и тепло попрощалась с мастером. Мы уже расходились, как к нам подошёл Джен. Оказывается, помощник мастера, которого я так и не увидела, сообщил Джену, куда мы направились. Я ещё раз прочитала адрес и замерла в нерешительности. И куда теперь? К строителям или управляющему? Что же, наверное, для начала к управляющему, а потом уже решим, что делать дальше.